Глава четвертая. «Видела бы ты его, Ари, красивый, мужественный. Так бы и стукнула, если бы не угроза угодить в тюрьму за нападение на сотрудника полиции. Да вижу я его, каждые выходные, когда он заезжает за Дешем и Киром перед игрой в футбол», махнула на меня рукой сидящая рядом на диване подруга. «Как я поняла, ваша с Яром встреча была феерической. А что потом?» «Ничего». Подперев подбородком колени, я придвинула к себе тарелку с последним кусочком пиццы и тяжело вздохнула. После обеда он заявил «меня сегодня не будет» и уехал. Больше я его не видела. Бессонная ночь, сильное волнение и нервный рабочий день К вечеру сказались на моем моральном состоянии. Я была выжата, как лимон, едва переставляла ноги. И тут очень кстати пришло сообщение от Риэль с приглашением наведаться к ней в гости. Муж подруги Дэш вместе с их очаровательными двойняшками четырехлетками Кириллом и Иляной, которым я до переезда в съемную квартиру приходила с няней, уехали с ночевкой в снежную полосу. Загородная база отдыха, принадлежащая семейству Бригов, была центром туризма в Светловске. Но так как интернет там еще не провели, а Арель он был жизненно необходим для написания ее очередной книги рецептов, подруга решила остаться дома. И пригласила меня составить ей компанию. Планировалась пижамная вечеринка с пиццей и слезовыжимательным сериалом. Но за рассказом о моем первом рабочем дне... Пицца была съедена, а сериал мы так и не выбрали. «Невыносимый тип!» — фыркнула Ариэль, придвинулась под бок и обняла меня за плечи. «Может, ну этого Волкова? Найдешь себе интересное хобби, оно поможет выкинуть его из головы». «Хобби?» — недоверчиво переспросила я. «Ну да, плавание, вышивание крючком, шахматы и лето, как ее? «Спелеология!» «Спелеология!» — задумчиво протянула я. «Это какой-то эфемизм для мастурбации? Вроде звонка по розовому телефону? Взбодрить леденец? Отмусолить кобру?» Белла, воскликнула Ариэль и тут же зашлась в истерическом смехе. «Тебе срочно нужно с кем-то переспать. Ты становишься извращенкой!» Спорить с ней я, естественно, не стала, тем более, что возразить было нечего. К сожалению, тот, с кем я хотела бы это сделать, шарахается от меня, как от прокаженной, Хотя нет, скорее, как от больной бубонной чумой, пожаловалась я, а больше меня никто не привлекает. Тогда запри с ним в его кабинете, разденься и предложи ему секс на одну ночь. Тут только гей не устоит, а волков, судя по веренице бегающих за ним баб, в эту категорию не входит. Я не хочу быть для него девочкой на одну ночь и не собираюсь преподносить ему себя на блюдечке. Пусть сначала согласится на эксклюзивные отношения. А он согласится, невесело усмехнулась Ари. Будет сложно, но я приложу все усилия, Соблазню, окручу, как следует промариную, а когда дойдет до кондиции, станет как шелковый. Откуда такая уверенность? Нам на онлайн-тренинге по психологии мужчин об этом рассказывали. И я знаю, что ты скажешь. Все эти тренинги ведут шарлатаны. В моем случае это не так. Белла! Пойми, Ари! Затараторила я, пытаясь прервать все ее возражения. «Меня все всегда бросали. Сначала мать, потом отец. Даже ты, выйдя замуж, отдалилась от меня. И Киру с Ляной я уже не так сильно нужна». Пришлось прикусить нижнюю губу, чтобы сдержать готовые хлынуть из глаз слезы. Но одна или две капли все равно скатились по щеке. «Тебе уже девятнадцать, но ты все еще маленькая глупышка», — покачала головой подруга. «Ты сама полгода назад решила съехать от нас, потому что чувствовала себя некомфортно. Я, скрипя сердце, согласилась. Но мы с детьми очень скучаем по тебе, любим и хотим, чтобы ты вернулась, и родители тебя не бросали. Твоя мама умерла в больнице, рожая тебя». «А отец исчез в день нашей с тобой встречи. Ты же не помнишь ничего. С ним вполне могло что-то случиться». Мне было почти шестнадцать, когда глубоко беременная двойней Ари едва не сбила меня на машине. Эту встречу я считала своим вторым днем рождения, ведь именно она породила большую дружбу и любовь. А до этого я целый день слонялась по улицам Зарубина, города, где родилась и проживала, судя по записям в полицейском участке, всю свою жизнь. Боже, что я из себя представляла! Грязная, похожая на загнанного зверька, страдающая от голода и головной боли. Я ничего не помнила, кроме собственного имени, и боялась привлекать к себе внимание прохожих. Ари единственная, кто проявил ко мне заботу и отвез в больницу где врачи поставили диагноз — частичная амнезия. Ее причин выявить не смогли, но называли временной. Как я позже убедилась, нет ничего более временного, чем постоянное. Даже через три с половиной года память ко мне так и не вернулась. Были небольшие обрывки — интерьер квартиры, смех, веселье, отцовский теплый голос, но только не его лицо. Мы обращались в полицию, пытались узнать о моем прошлом. Но все, что им удалось нарыть, это адрес прописки, чужая квартира, где жили незнающие меня незнакомые люди, информацию о смерти матери и известие о пропаже отца. Ни фотографий, ни личных вещей, ничего. А может, он просто решил, что я ему не нужна? Шумно выдохнула я, отмахиваясь от грустных воспоминаний. «Но куда он мог исчезнуть и бросить потерявшую память дочь? Ладно, неважно. С Яром все будет по-другому». «Думаешь?» «Да, он моя судьба, моя истинная пара. И я сделаю всё, чтобы он тоже это понял». «Истинная пара». Я узнала это определение относительно недавно как и то, что ведьмы, демоны, вампиры, оборотни и многие другие существа, что живут на страницах детских сказок, не выдумка, а вполне себе реальны. Люди даже не догадываются об этом, потому что наш покой охраняет трибунал, главный судебный орган, собранный из представителей всех рас. С древних времен. великий трибунал следил, чтобы человечество жило в неведении и раскрытие тайны каралось очень жестоко. А те избранные из людей, кого посвящали в нее, вроде нас, Сари, были обязаны подписывать договор о неразглашении. Муж моей подруги — демон. Его гены передались Киру, и когда в мальчике проявились оборотные черты, мы с Ариэль стали тому невольными свидетельницами. Поначалу я не воспринимала увиденное всерьез, старалась не обращать внимания. «Хочется людям мнить себя вампирами или волками? Ради бога! Только меня не кусайте!» Внимание чужим странностям не уделяло. Да и Кир больше не чудил, вел себя как обычный ребенок. И так было вплоть до того, пока я не попала в закрытую библиотеку Бригов, где хранился такой запас старинных книг, что глаза разбегались. А сколько новой информации! Кощей бессмертный? Родился 500 лет назад в реальности Гиперборея. Переселился на Землю сравнительно недавно и затерялся среди людей. человек мотылек разновидность оборотней, был арестован за нападение на людей. Отсидел 10 лет, сейчас странствует по миру. Баба-яга — первая из черных ведьм, сожжена на костре, специально организованным для ее поимки орденом инквизиции. Чупакабра? Ну, там тоже своя история. Больше всего меня заинтересовал раздел, посвященный вервульфам. Ведь уже тогда я понимала, что влюблена в одного из них. Описание внешнего вида обращенного мужчины впечатлило, но не отпугнуло. Властная натура и подавляющая аура тоже не повод давать заднюю. А вот наличие одной единственной истинной пары, второй половины души, которую представитель данного вида может встретить, а может и нет, заставило задуматься. Неодолимое влечение, испытываемое рядом с любимым чувство наполненности и счастья. И еще куча мелочей, от учащенного сердцебиения до потеющих ладошек. Это ли не признак нашей с Яром магической связи? И пусть он продолжает все отрицать. Я знала, что не безразлично ему и была готова отстаивать свою правоту до последнего. «Истинная пара!» — нахмурилась Ари. «Откуда ты знаешь? Узы проявляются только во время секса, когда мужчина, впервые познав свою женщину, теряет контроль над второй сущностью». Но вы же еще не. Нет, покачала я головой и твердо добавила. Я просто знаю, и все. Как я могла объяснить ей свои чувства и ощущения? Арель бы решила, что я сошла с ума и была бы не сильно далека от правды. С Волковым я познакомилась, когда мы с Сарой только переехали в Светловск. Он показался мне идеальным мужчиной. Легким, веселым, открытым, заботливым, пытался ухаживать, позвал на мое первое в жизни свидание в лучший в городе ресторан. Оно же оказалось последним. После отлично проведенного вечера он предложил подвести меня до дома, довел до самой двери. Была зима, я куталась в легкую шубку. Он прижал меня к себе, склонился и коснулся губ. Сначала легко, как пёрышко, а когда мне показалось, что земля над нами разверзлась и холод сменился опаляющим внутренности огнем, его поцелуй стал напористым и требовательным. Мне казалось, что я таю, словно снегурочка. Но Яр вдруг резко отпрянул. Шумно сглотнув, он вытер рукавом губы, пробормотал что-то похожее на извинение и исчез. Больше я его не видела. Пыталась звонить, он не брал трубку. Писать? Получила в ответ сообщение с коротким «Что еще за Белла?» и в конце концов разозлилась. «Чертов мерзавец!» Я думала, что встретила мужчину мечты и могла поклясться, что он испытывал ко мне, по крайней мере, интерес. А оказалось, даже этого там не было. Попыталась выбросить его из головы. И даже верила, что получилось. Но меня хватило ровно на полгода. Увидела месяц назад на улице и поняла, что даже время не помешало чертовым бабочкам в животе восстать из мёртвых и устроить гонки. И это учитывая, что последняя наша встреча едва не стоила мне разбитого сердца. Я решила отомстить, соблазнить мудака, чтобы понял, от чего отказался но, вспомнив ощущение его губ на своих, поняла, «Если на меня так повлиял всего один поцелуй, то что будет, если мы займемся сексом?» В итоге план претерпел некоторые изменения. «Ладно, что мы все обо мне да обо мне. У тебя какие новости?» Вымучив улыбку, я откинулась на спинку дивана. «Со вчерашнего вечера, когда мы болтали по телефону?» Загадочно щурясь, протянула Ариэль. «На самом деле есть одна. Я беременна». Подскочив на месте, я ахнула и схватила ее за плечи. «Дэш в курсе?» «Нет», — рассмеялась она. «Я хочу устроить ему завтра сюрприз. Сплавлю детей на ночь к родителям. Устрою романтический ужин». «Представляю его реакцию». Подхватила я ее смех, ощущая, как грудь сдавливает непонятное чувство. Нет, это была не зависть, скорее что-то напоминающее тоску. По своей несуществующей семье, мужу, детям. Черт, они мне даже снились, серыми, словно море в шторм, волковскими глазами. Придурок, даже в сны сумел прокрасться. На глазах выступили непрошенные слезы, заметив которые Ари грубо выругалась и снова прижала меня к себе. Вот я глупая! Прости меня, Белла! Все в порядке, милая, это ты меня прости. Я очень рада за вас, с Дэшем, правда? Вы выстрадали свое счастье. Через столько ради него прошли. У вас прекрасная семья, мне о такой только мечтать. История Ариэль и Дэша рассказывается в книге Золушка и демон. Прекрати, у тебя все получится. Хочешь волкова? Будет тебе волков! Твердо, будто давая клятву, произнесла Ариэль. Попрошу Дэша организовать свидание на четверых. Яр не придет. Не придет, если узнает, подмигнула она мне. Но мы же ему не скажем.